Глава третья. Страшилин. Глазунья из трёх яиц шкварчала на сковородке, пузырилась, плевалась жиром бекона, дразнила обоняние, но, увы, не радовала глаз. Вся какая-то косая, съехавшая на бок. Андрей Аркадьевич Страшилин убавил огонь на плите и тоскливым взором окинул кухню. Бардак. После ухода супруги он ощущал себя на кухне в процессе готовки, обеда или ужина, словно на горячих угольях. Вещи, которых прежде он в упор не замечал, считая само собой разумеющимися и обыденными, внезапно превращались в чудеса с норовом и собственным непредсказуемым вектором поведения. Молоко скисало, спагетти от чего-то не желали помещаться ни в одну из кастрюль и торчали, как спицы из кипятка. Мясо, когда он его пытался жарить на гриле, превращалась в чёрный шмат не пойми чего. Духовка раскалялась, как домна. Жир постоянно заляпывал всю варочную поверхность и столешницу. И обычным туалетным мылом отмыть его было невозможно. Приходилось тащиться в хозяйственное замоющим средством. Каким? Посудомойка выдавала после сеанса посуду не идеально чистой. Например, в чашках внутри сохранялся тёмный налёт от чая или кофе. И яичница опять подгорела. Мать ее за ногу. Сотовый звонил. Попугай Палыч, лысый, старый и вредный, орал, сидя на кухонном шкафу. «Не в свои сани не садись. Не вопи под руку». «Андрюша, красавец!» «Умолкни ты». «Не в свои сани не садись». У попугая Палыча мозгов в крохотной башке было, наверное, столько же, сколько и у некоторых обвиняемых и подозреваемых а также и свидетелей, которых Андрей Страшилин повидал за свою жизнь. Но вредности и стебу у попугая, а также едкого юмора, было несомненно больше. «Машка придёт, заберёт тебя к себе, старый предатель», объявил попугаю Страшилин и неловким жестом перекинул яичницу со сковородки на тарелку. Дочь Маша полгода как вышла замуж за хорошего парня и теперь, обзаведясь собственной семьёй в дела отца и матери, находящихся в разводе, не вникала принципиально. Однако попугая Палыча она пообещала забрать. Страшилину тер пот со лба кухонным полотенцем, снял очки. Решил даже умыться тут же на кухне, из-под крана над мойкой. Массивный, полный. Двигался он по маленькой кухне, как слон в посудной лавке. Постоянно что-то задевая и роняя на пол. То ложку, то нож, то деревянную мешалку, а то и тарелку, бац, в дребезге. Он сел за стол и глянул на часы. К счастью, сегодня выходной, а насчёт времени уже и не поймёшь, что это у него, завтрак или обед. Два часа потратить на то, чтобы зажарить простую яичницу. Как жена всё успевала. Как она совсем управлялась. С готовкой, посудомойкой, стиральной машиной, походами по магазинам, постоянным просмотром кулинарных и музыкальных передач по телевизору и бесконечной болтовнёй с приятельницами. Он подцепил вилкой твёрдый, как щепка, кусок пережаренного бекона. Попугай Палыч шумно слетел с холодильника и приземлился прямо на стол. Заплясал на коротеньких лапках. «Палыч хочет мыться!» «Обойдёшься!» — отрезал Страшилин. Потом встал, открыл холодильник, достал из контейнера абрикос и порезал его на дольки. Привередливый Палыч обожал, когда его кормили фруктами с рук. «Опять где-то нажрался!» Попугай проскрипел это голосом жены и чуть не подавился абрикосом. От этого упрёка Страшилин почувствовал, что теряет аппетит. Ну вот. Жены с ним больше нет, а все её претензии, склоки и скандалы, как призрак, всё ещё витают по квартире. Жена обвиняла его беспочвенно. Нет, почвенно, конечно. Они же всегда во всём правы, эти бывшие. Жена обвиняла его в пьянстве, в постоянном отсутствии дома, как будто он гулял или прохлаждался где-то в игнорировании интересов семьи и её, Жениных, нужд и чаяний. Она обвиняла его в невнимательности и ещё в 22 смертных грехах. Жена обвиняла его как прокурор, а изменила ему с судьёй. Вот правда жизни. Вот ирония судьбы. С судьёй высшего арбитражного суда, вдовцом почтенным, старше себя на 12 лет, жена Страшилина познакомилась в Сочи, когда поехала туда на отдых с подругами, Страшилин, как всегда, зашивался с очередным расследованием и не мог позволить себе отпуска в бархатный сезон. И сейчас они уже развелись и делили имущество. Попугая Палыча обещала забрать дочь, которой на их развод было наплевать. Палыч, танцуя на лапках, подкрался близко и нежно ущипнул Страшилина за палец. «Андрюша!» Страшилин почесал попугаю лысую маковку, потянулся за пачкой сигарет и закурил потом достал из холодильника банку пива. Что ж, в разводе, в новой его холостяцкой жизни есть и светлые стороны. Например, теперь можно дымить сигаретами прямо на кухне, а не бежать каждый раз как вор на лоджию. И пить можно. Он открыл банку с пивом. Ледяная горькая влага. Не тот ли вкус у напитка забвения?»